Банде Лютова удалось вырваться из зоны обстрела, обогнать отходящие батальоны бригады и выйти на дорогу в безопасном месте. Боевикам национальной гвардии пришлось отступать на юго-запад мелкими группами. Огонь в Зареченске прекратился, только черный дым от горящих боевых машин поднимался над городом. К школе на армейском УАЗе подъехал начальник штаба ополчения. Около тела мужчин, убитого здесь, стояли женщины. Швец подошел к ним. Здравствуйте, я начальник штаба ополчения. Кто это? Он указал на труп. Одна из женщин промокнула платком в глаза и ответила. Федосеев Евгений Александрович, учитель истории. Он вышел посмотреть, что происходит вокруг. Мы отговаривали, но он не послушал. Швец вздохнул и спросил. «Вы можете занести тело в здание?» «Да, конечно». «А люди, которых раздавили фашисты, не из вашей школы выбежали на дорогу?» «Как раздавили? Кого? Где?» «Займитесь телом учителя». «Но кого раздавили? Не знаю. Выясним». «Может, мы знаем? Вы покажете, где они?» «Вам лучше этого не видеть». Швец прошагал к раздавленным телам. К нему подошел командир диверсионно-штурмового отряда, вздохнул и сказал. Ведь могли же пропустить, надо было всего лишь притормозить. Свои шкуры спасали ублюдки, но есть бог на свете. Ни одна сука из этого взвода не вырвалась из города. Волков осмотрелся, указал на частный дом, внутри которого разгорался пожар. Скорее всего они оттуда бежали. Куда? В дом через дорогу. Почувствовали дым и решили перебраться в другое место. Зачем было бежать куда-то? Залегли бы у колодца и остались бы живы. Что теперь об этом говорит Серега? К швецу и Волкову приблизился командир второго отряда Подомарчук. Посмотрели? Это произошло у меня на глазах. Ты вот что, Володя, вызови-ка сюда ребят. Пусть уберут тела. Люди начнут выходить из подвалов, а тут такое. Сделаю. Швец и Волков вернулись в штаб. В кабинете их встретил начальник разведки Потапенко и доложил. Противник отошел от города примерно на 10-15 километров. Из рощи выскочили два грузовика с боевиками. Мы не смогли достать их. Толя Витин сообщил, что видел, как из леса, где размещался штаб бригады, полем ушел внедорожник. Потери противника. Уже насчитали более 150 человек. Пленных 82 солдата и 2 офицера. Думаю, убитых силовиков будет более 200. Вы мне их до одного человека просчитайте. Этим занимается начальник контрразведки. Наши потери. Предварительно около 30 человек. Среди мирного населения потерь вроде нет. Есть Андрей. Как минимум 6 человек. Трое мужчин, две женщины и мальчик. Их расстреляли и раздавили БМД того взвода который пытался вырваться из города через западный блокпост. И что, вырвался? Нет, отправился прямиком на небеса. Считайте потери. Да, что у нас с журналистами? Они уже шасают по всему Зареченску. Представитель ОБСЕ в школе. С ним работают медики. Как это идет, доставьте господина Вацлава Бороха ко мне. Поговорим о том, кто есть кто на этой войне. Есть. Объявить отбой тревоги? Нет, вполне вероятно, что в столице сейчас узнают о провале операции и вышлют к нам фронтовые бомбардировщики. Зенитчикам быть в полной готовности встретить гостей и сбивать всех к чертовой матери. Швед замолчал, вышел из кабинета, достал сотовый телефон и набрал номер жены. Да, тут же раздался грудной женский голос. Ты живой, слава богу. Как ты? Как все. Почему нас не выпускают из бомбоубежищ? Ведь выстрелы прекратились. Пока рано, Оля. Потерпи немного. Ты хоть сегодня зайдешь домой? Если будет, все спокойно заеду. Держись. Да, держимся. Душно здесь. Ничего, до встречи. Швец отключил сотовый телефон и вернулся в кабинет. Начальник разведки доложил. Мои люди вышли к бывшему штабу бригады. В палатке нашли два трупа. Майор Городич и солдат-связист. Застрелены в упор из пистолета. Работа Лютого. Да, скорее всего. Возле палатки обнаружены следы внедорожника. Это, наверное, его Ниссан. Он, сука, ушел. Недалеко. Ему не простят провала карательной операции, готовившейся давно и тщательно. Кто знает, Толя, может еще придется встретиться с этим Лютым. Я бы предпочел где-нибудь в поле, один на один. Эта тварь не из тех, кто выходит на честную схватку. сигналом вызова сработал городской телефон. Швец удивленно произнес. Ты смотри, связь восстановили. Переговоры, что ли, хотят начать? Он поднял трубку. Слушаю. Мне нужен командующий ополчением Зареченска. Представьтесь. Говара Семен Михайлович. Сотрудник Министерства здравоохранения. Я командующий. Что вам надо, господин Гавара? Господин командующий, хочу предупредить вас, что мы планировали выслать к Зареченску автобус с медперсоналом и лекарствами для оказания помощи раненым, в том числе и ополченцам. Давно ли мы для вас были экстремистами? Теперь, значит, ополченцы. Разве это важно? Важно, господин Гавара. Присылайте свой автобус. Я со стороны ополчения гарантирую безопасность и беспрепятственную эвакуацию раненых национальных гвардейцев, державников, а также военнослужащих бригады. Но боюсь, что одного автобуса будет мало. Нужны еще и машины для вывоза трупов. Их у города и на улицах более двух сотен, по предварительному подсчету. Раненых меньше, но это тех, о ком мы знаем. А сколько пострадавших ополченцев и жителей города? С ними мы разберемся своими силами. У нас достаточно и квалифицированных кадров, и медицинской техники, и лекарственных препаратов. Тогда я сейчас же распоряжусь об отправке к Зареченску первого уже подготовленного автобуса с несколькими врачами, медсестрами и средствами первой помощи. Думаю, часа за три мы подготовим и отправим еще несколько автобусов и грузовых машин. Чтобы вы знали, на всех этих транспортных средствах будут нанесены красные кресты. С кем я должен согласовать их отправку? Не с кем. Высылайте. А мы посмотрим, кто приедет. Если медики, то пусть работают спокойно. Если же под их видом появятся боевики, то вы знаете, что с ними станет. И еще. Согласуйте данный вопрос с командованием десантной бригады, которая стоит вокруг города. Да, конечно. Благодарю вас. Не за что. Швец положил трубку на рычаги аппарата. Потапенко усмехнулся и заявил, «Я же говорил, не дождемся мы переговоров с нынешней властью». Да и черт с ними, решились националисты на штурм, хотели стереть Зареченск с лица земли, а что получили взамен? Представляю, какая сейчас истерика в парламенте. Таких потерь у них не было за весь период проведения так называемой антитеррористической операции. Но расслабляться нельзя. Наблюдение за воздухом ведется. Так точно. Расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и спаренных установок ЗУ-23-2 на позициях в полнобоевой готовности. Уточненных данных по общим потерям еще нет? Пока нет. Понятно. Nissan с лютым и его ближайшим окружением. Вышел на трассу Закаровск в 11.30. Сотник приказал остановить внедорожник на площадке отдыха дальнобойщиков. Сейчас пустой. Потом он вызвал по сотовому телефону заместителя. «Да, Влас!» Ответил Скараба. «Вы где?» «В трех километрах западнее Каровска. На разбитой грунтовке черт бы ее побрал!» «В поселок не заезжайте. Выходите на шоссе в двух километрах западнее Каровска. Следуйте прежним курсам с небольшим отклонением на восток. Мы вас ждем на стоянке дальнобойщиков». «Понял. Как настроение бойцов? Хреновые. Подавленные? Точно не определишь. Одни просто недовольны, другие злые, как собаки. Ничего, дома расслабиться. Плохо, что погибших хлопцев не взяли из рощи. Плохо? Тогда ответь. Почему ты их не взял? Ведь в роще остались не только убитые, но наверняка и раненые». «А куда бы я их дел?» «Так какого хрена скулишь, если не мог взять погибших и раненых?» «Жду на площадке. Конец связи!» Лютый отключил телефон и плюнул в открытое окно. «Ты чего?» – спросил безобраз. «Чего?» – переспросил сотник. «Что мне докладывать Миковичу?» «Мол, мы провалили операцию и сбежали из Зареченска побитыми псами». Дунич нагнулся к нему и проговорил. «Ты, Влас, вали все на Городича, на офицеров, которые командовали группами усиления, и на командира батальона Национальной гвардии. Мол, развели бардак, особенно Городич. Ты же сделал все возможное. Не твоя вина, что охрана аэродрома пропустила к технике диверсантов. А уж тем более в том, что командиры частей бригады Отказались выполнять приказы верховной власти. Про национальную гвардию и говорить нечего. Тесаем по себе. Ты сделал все, что мог. Хоть один батальон, но поднял на штурм. Заставил гвардейцев идти на город. Но то, что все закончилось крахом, это уже издержки войны. Лютый повернулся к Дуничу. Как ты сказал? Издержки войны? Ну да. А что? «Где ты таких слов набрался?» «Да слыхал, как по ящику генерал какой-то говорил. Ну, об этих издержках». «Ты сам-то понимаешь, что это значит?» «А мне оно надо?» «Да». «Послал Бог помощников». «Нет, дьявол. Все мы давно продали ему душу». «Ладно. Чего мы тут сидим и паримся? Идем в лес. Там и дышится легче. И душа успокаивается». Бандиты вышли из внедорожника и взвалились на молодой траве, покрывавшей довольно обширную поляну, недалеко от асфальтированной площадки. Уралы во главе с заместителем лютого с корабой сбились с дороги. Головная машина уткнулась в развилку. Водитель спросил, По какой едем? Скараба заявил. Да черт его знает. Вроде бы обе ведут на юг. «Но первая может уйти к Каровску, так что давай по левой!» Водитель свернул, куда ему было указано. Колонна ползла по ней около сорока минут, потом, наконец, впереди показалось шоссе. «Вроде выбрались», — проговорил Скараба. «Слева по шоссе идет автобус, на нем Красный Крест. Не как медики спешат к Зареченску», — доложил водитель передового Урала. «Гуманисты чертовы! Наверняка власти, чтобы как-то замять конфликт, выслали сепаратистам помощь. А наши хлопцы подыхают в роще. А может, к нашим они и спешат?» «Ну да, к нашим. От наших теперь все открестятся. Представят штурм, как столкновение отрядов сепаратистов или еще чего-нибудь для Запада придумают. Что делать будем?» Скараба высунулся из окна и крикнул боевику, сидевшему в кузове. «Иван, у кого остались мухи?» «У Грицко да Андрея». «Пулемет?» «У Василя, но всего с одной коробкой». «Стоп!» — приказал Скараба и выпрыгнул из Урала. «Грицко, Андрей, Василь, к машине!» Боевики тоже спрыгнули на землю, имея при себе два гранатомета РПГ-18 и пулемет ПК. Скараба указал на приближающийся автобус и спросил. Видите лаз? Это с крестом? Спросил Грицко. Да. Минут через пять будет напротив нас. Приказ. Расстрелять его. Но это вроде как санитарный автобус, сказала Василь. Санитарный. С медиками. Они едут помогать тем, кто наших хлопцев убивал докалечил. калечил. Это такие же сепаратисты, жуки колорадские. Но хватит базарить, к бою. Грицко и Андрей сняли гранатометы. Открыли задние крышки, развернули трубы. Автоматически открылись передние крышки, предохранительные стойки с диоптрами и мушками поднялись в вертикальное положение. Стрелки взвели ударные механизмы и доложили о готовности. Рядом с ними на земле устроился Василь. Установил пулемет на грунт и передернул затворную раму. Автобус подошел к изгибу напротив грузовиков, стоявших в поле. Скараба приказал «Огонь!». К автобусу метнулись две молнии. Взрывы грохнули внутри салона, сорвали крышу. Деформировали стойки окон. Вспыхнувший автобус слетел в кювет и перевернулся. В поле выскочили всего два человека, охваченные огнем. Василий расстрелял их из пулемета. «Готово!» – поговорил он, поднимаясь. «Делов-то! В машину!» Грузовик подъехал к горевшему автобусу. На шоссе лежала девушка лет 18, обгоревшая с ног до груди. Странно, но ее красивое лицо не пострадало. Лишь в открытых глазах навсегда застыло недоумение, смешанное с болью. «Медсестра, видать!» Проговорил водитель. Симпатичная сучка. Была. Скораба достал телефон, нашел номер лютого. Нажал кнопку вызова. Сотник ответил вопросом. Где вы? Черт бы вас побрал. Заплутали малость в лаз. Да на шоссе встретились с санитарным автобусом. И что? Как что? Подаровали его к чертовой матери. Зачем вы уничтожили автобус? Так он вез медиков в Зареченск, оказывать помощь москалям. Тебе это обгоревшие трупы сказали? Нет. Ну куда же он мог еще ехать? Где это произошло? Скораб осмотрелся. Тут недалеко через дорогу линия электропередачи проходит. Вижу дым. Еду к вам. Всех держать в кузовах. Ниссан подскочил к месту трагедии через несколько минут. Лютый осмотрел обгоревший остов автобуса, скрюченные тела водителя и пассажиров. Сотник взглянул на лицо девушки, лежавшей на асфальте, повернулся к скарабе и выкрикнул. Придурок! Надо было пропустить автобус!» «Ты не особо-то язык распускай в лаз. Я тебе не зачуханный срочник». «На автобусе были какие-нибудь опознавательные знаки? Красный крест». Отлично." «Валим отсюда быстрее и предупреди всех, что никакого автобуса мы не встречали, так как в основном двигались по проселочным дорогам. Понял? Понял. По местам. Вперед!» Колонна уже из трех машин пошла к столице. Сзади остались догорать трупы врачей и девчонок из медицинского колледжа, спешивших на помощь таким же, как Лютый, Скараба и их подельники. Они хотели выполнить свой долг. Все были добровольцами. Никто не заставлял их ехать к Зареченску. Сами вызвались. Вот и получили благодарность. Лютый достал телефон, но не спешил воспользоваться им. Бравчук спросил. Надо начальству звонить? Да. А что сказать? То, о чем говорили. Вали все на нацгвардию и урода Городича, не обеспечившего подчинение бригады иначе не отмазаться. Лютый нажал кнопку вызова и тут же услышал знакомый голос. Жив? Жив. Лучше бы ты сдох в Зареченске. Но обстановка там. Микович оборвал сотника. Там «Да мне плевать, что и как сложилось в Зареченске. Главное в том, что сделали вас экстремисты, как пацанов малолетних. Во всем виноват Городич. Без фамилии недоумок. У тебя остались люди? Да. Много? Полсотни будет. Жду тебя на прежнем месте. Ты понял? Твоим уродом ехать не домой, а в лагерь. Понял. Ну а мы в кафе поговорим. С тобой кто поедет? Мирон, Тарас и Олесь. Им из машины не выходить. В Внедорожник загнать за здание. Ты в форме? Так точно. Тогда тоже жди за зданием. Не рисуйся перед кафе. «Как понял, Лютый?» «Понял». Высокопоставленный чиновник Временного правительства выключил телефон. Боевики, слышавшие разговор, переглянулись. Безобраз проговорил. «А чего начальник нас за кафе загоняет? Или решил выслать туда ликвидаторов, чтобы по мочканули нас? За кафе как раз удобно». Лютый повернулся к нему. «Если бы Микович хотел нас завалить, не назначил бы встречу, а приказал бы двигать вгольно. На первом же посту дорожной милиции нашу тачку расстреляли бы. Или завалили бы всех по одному, ночью. У кафе или за ним незаметно убрать нас не получится. Значит, еще поживем. Но бабки точно накрылись. А какая жизнь без них? Радуйся, если жив останешься. Бабки ему подавай. Старые запасы достанешь, если что. Только чую, что не понадобится нам деньги. Как бы сами должны не остались, проговорил Бравчук. Вот это верно. Сотник согласно кивнул. Долго отрабатывать надо, но посмотрим. Главное, я доложился. Пока доедем до места, пройдет время, глядишь, Микович, и успокоится. Лютый достал очередную сигарету, прикурил и задумался. Не доезжая до кафе, он приказал остановить колонну. Подозвал к себе заместителя и сказал. Я связался с Миковичем. Представляю, как он орал. Ну, чего теперь об этом? Микович приказал остаткам сотни двигаться прямо в лагерь. Не заезжая домой... Ты что, Богдан, оглох. Приказан сразу же ехать в лагерь. Ну и что там делать? Пока сказать не могу. У меня встреча с ним, тогда все узнаю. Слушай, а нас не заманивают в лагерь, чтобы там примерно наказать? Перестань. Никто нас не тронет. Да, с бабками, скорее всего, облом выйдет. Но трогать не станут. Потому как нужны ему новые власти. Сами чиновники свои белые холеные ручки марать не желают. Всю грязную работу нам спихивают. А уберут нас, кто тогда будет порядок в стране наводить? Интересно, что за конституция в нашей стране, если ее половина населения не воспринимает? Ты это серьезно? О чем? О населении? Ну извини, не так выразился. Вот именно, что не так. Законы наши не желают исполнять москали а значит не место им в стране. Народ поддерживает новую власть, выступает против террористов, сепаратистов и москалей. А чего ты мне лекцию решил прочитать? Меня убеждать не надо. Да так, просто. В общем, проходите на площадку у кафе без остановки и двигайте в лагерь. Я с хлопцами подъеду. Скажу, что за дела. Ясно, Богдан? Скороба кивнул. Ясно. Запомни, мы автобуса с медиками не видели».